Глава 21. первая Спустя четыре месяца Я сидела на больничной кровати и раскачивалась из стороны в сторону. У меня не осталось слез, У меня больше ничего не осталось. Он забрал меня с собой. Там, отпуская меня навсегда, он знал, что больше никогда ко мне не вернется. Я не сходила с ума. Я не билась в истерике. Я просто умерла вместе с Русланом. Так бывает, когда ты вроде и живешь, но на самом деле тебя больше нет. Мою душу подтачивала тоска. Это дикое чувство безысходности и слово «никогда». Оказывается, нет ничего ужасней и страшней. Даже слово «смерть» не настолько сводит с ума, оно материализуется в образы, в воспоминания. А вот «никогда» смотрит на тебя пустыми глазницами, трогает ледяными щупальцами отчаяния и оплетает паутиной безысходности. Оно убивает своей обреченностью. Прошло четыре месяца, а мне все хуже. Боль не притупляется, не отпускает, а становится въедливой, хронической. Я даже начала к ней привыкать. Я просыпалась с ней, я с ней засыпала. Точнее, я проваливалась в сон. Воспоминания терзали и рвали мне душу в клочья. Я никогда не увижу его глаза. Я никогда не услышу его голос, и я никогда больше не почувствую его запах. Он ушел. Он всегда уходил, но возвращался ко мне, потому что любил. Пусть по-своему, но любил, и я знала об этом. Меня никогда и никто не будет любить так, как он. Да, я буду жить дальше, я буду растить Ванечку, я буду работать, я даже, может быть, когда-нибудь буду улыбаться, но я уже никогда не буду счастливой, потому что мое счастье ушло вместе с ним. Назовите это депрессией, безумием, постстрессовым синдромом. Назовите, как хотите. Вначале я отчаянно хотела увидеть его, как это пишет в мистических книгах. Я надеялась, что он придет ко мне, и я буду ощущать его рядом. Но нет. Везде так пусто, так одиноко. Я никогда не забуду звук взрыва, который разорвал его на куски. Господи, почему я даже не успела поцеловать его? Почему он ушел вот так, не оставив мне возможности закрыть его глаза, попрощаться? Почему я все еще не верю, что его нет, и каждый раз вздрагиваю, когда звонит мой телефон? Каждый раз жду, что он войдет в мою квартиру или будет ждать меня в машине под окнами со своей вечной изживательной резинкой, растрёпанной и такой молодой. Очень молодой. Таким он останется для меня навсегда. Я ни разу не сказала ему, как сильно люблю его. Ни разу. А теперь уже поздно. И я говорю с ним сейчас. Иногда про себя, иногда шепотом в темноту. И неважно, день сейчас или ночь, для меня всегда темно. Там у меня в душе мрак». Черная бездонная дыра, наполненная болью. Моей личной, понятной только мне одной, всеми осуждаемой, презираемой, извращенной болью. Я молча кричу, я грызу подушку по ночам и вою, как подстреленное животное, захлебываясь слезами. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя. Когда-нибудь мне перестанет быть настолько больно. У боли ведь есть конец, как и у всего на этом свете. Мне казалось, что каждая минута без Руслана растянулась навечно. С того самого момента, когда я поняла, что он уже не вернется ко мне. Я отказалась идти на его похороны, потому что не хотела его хоронить. Я никогда, да, никогда не смирюсь с тем, что его больше нет. Я не хочу знать, что он там один, под холодной землей. Он всегда ненавидел одиночество. Я буду его ждать. Каждый день. До самой старости. Я буду ждать. Ждать, когда я смогу уйти к нему». Я держалась, как могла. Я заставляла себя жить ради Ванюши, только ради него. Я не замечала, как постепенно превращаюсь в тень, в некое подобие человека, который забывает помыться, расчесаться и даже поесть. Наверное, подсознательно я все же убивала себя, хотя не отдавала себе отчет в этом. Пока не потеряла сознание у мамы на кухне. Она вызвала скорую, и я пришла в себя здесь, в больнице. Наконец-то одна, Наконец-то могу плакать, и никто меня не услышит. Только слез уже не осталось. Глаза высохли, плакало сердце. Но оно будет плакать всегда. Оксана Владимировна, я обернулась и увидела Андрея Васильевича, моего лечащего врача. Я поздоровалась, и он сдержанно мне улыбнулся, подвинул стул к моей кровати, бросил красноречивый взгляд на нетронутый завтрак. «Мы получили результаты вашего обследования». Смотрите, я не нашёл у вас никакого заболевания. Вы истощены, у вас понижен гемоглобин и давление. Впрочем, совершенно неудивительно в вашем положении. И это нормально, но меня пугает ваше психологическое состояние. И поэтому я решил, что вам нужно поговорить с нашим психологом. Ваша мама рассказала мне о том, что недавно вы потеряли любимого человека. Возможно, беседа с. Я не хочу ни с кем беседовать. И если я здорова, выпишите меня, пожалуйста. У меня ребенок, я должна заботиться о нем. Андрей Васильевич поправил очки указательным пальцем и снова посмотрел на меня. Добрые у него глаза, понимающие. Только я устала от сочувствия. От сочувствия мамы, от уничтожающих взглядов соседок, которые шептались у меня за спиной. Я знала, что они никогда меня не поймут, особенно после того, как я развелась с Сергеем. Даже мама. Она поддерживала, как могла, но и она вряд ли понимала меня. Никто не понимал, только осуждали. Ведь так просто кого-то осудить, поставить клеймо. Я посмотрела на врача. Он оживился, увидев, что я наконец-то его слушаю. «Оксана Владимировна, мы обязательно вас выпишем как можно быстрее, но вы также должны заботиться и о другом своем ребенке. Вы понимаете, что плод не сможет нормально развиваться. В вашем возрасте нужно принимать витамины, гулять. Если вы не начнете хорошо питаться, это навредит здоровью будущего малыша. А вы всем этим пренебрегаете». Я медленно повернулась к врачу. Как же трудно, я все воспринимала. Каждое слово нужно тысячу раз прокрутить в голове, чтобы понять смысл. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Вашу беременность, которая, как ни странно, протекает довольно хорошо, учитывая возраст и сложившуюся ситуацию. Я нервно облизала пересохшие губы. Вы что-то перепутали, доктор. У меня стоит спираль. Вы видели чужие анализы. Я не беременна. Я вам это точно говорю. Врач усмехнулся, потом протянул мне маленькие снимки, черные квадратики. Скорее всего, результаты ультразвука. Когда вы поступили в больницу, после анализа крови, в котором был обнаружен очень высокий рост гормона ХГЧ, мы сделали вам вагинальное УЗИ. Вы на 17-й неделе беременности. На 17-й. Это четыре полных месяца. Я ушам своим не верю, что вы об этом не знали. Я на секунду перестала дышать. А потом... Мое сердце забилось с утройной силой. «На каком месяце?» «На пятом. Примерно шестнадцать недель беременности или семнадцать. Плод соответствует таким размерам». Я непроизвольно прижала руки к животу. Сердце билось очень быстро, во рту пересохло. «Вы помните, когда у вас была последняя менструация?» «Нет». Я все еще не верила в то, что говорил врач. «Какая менструация, если последние месяцы я существовала в каком-то наркотическом сне, двигалась и говорила словно по инерции? Месячных у меня все это время не было. Точно не было, сто процентов. Но кого это волновало тогда? Я даже забыла про них, поглощенная своим горем. Господи, как же я запуталась, это не может быть правдой». «А как же спираль?» — тихо спросила я. «Спирали нет. Видимо, она выпала, сместилась». Бывает от слишком неосторожных движений при половом контакте. По крайней мере, на УЗИ ее не видно. Я вам говорю, вы беременны, и у вас будет девочка. Очень общительная особа, показала нам все части тела. Врач улыбнулся, а я упала на подушке и закрыла лицо руками. Здоровенькая девочка, развивается нормально, соответствует всем нормам роста и веса. Я зарыдала громко, неожиданно. Наверное, доктор испугался, потому что сразу замолчал, а потом я услышала его голос как сквозь вату. «Ну, вы не нервничайте так, выносите, а потом решите, как поступать. Есть центры помощи мамам-одиночкам, есть центры психологической помощи. Поймите, аборт на вашем сроке уже очень поздно делать. Я, конечно, учитывая ваше состояние, попробую выбить для вас особое разрешение, но я резко подскочила на кровати. «Какие витамины?» — хрипло спросила я. «Не понял. Каких витаминов мне не хватает? Что вы там сказали? Железо? Что еще? Вот в этой стрепне есть витамины?» Врач улыбнулся и быстро закивал. «Да, есть. Я выпишу вам специальную диету для беременных в вашем возрасте. Я даже лично буду вами заниматься. Вы очень худенькая, кожа до кости. Поправиться немножко надо. В консультацию походить, взвешиваться каждый месяц. Вы молодец, Оксана Владимировна. Вы приняли правильное решение». Когда он ушел, я схватила снимки с УЗИ и долго их рассматривала, сквозь слезы. Да, оказывается, у меня появились силы плакать. Я насильно затолкала в себя манную кашу, съела яблоко, запила сладким чаем, потом подошла к окну, распахнула настежь и вышвырнула пачку сигарет. Я легла на постель, укуталась в одеяло и тихо прошептала. «Спасибо. Это самый лучший подарок из всех, что ты мне дарил. Самый дорогой, самый бесценный». Я уснула. Крепко, сладко. Не провалилась в беспамятство, а именно уснула, обхватив живот руками. Точнее, мы уснули. В обед у меня появился аппетит. Я жадно проглотила все, что мне принесли, и даже осталась голодная. Потом позвонила маме и Ванечке. Они так обрадовались, особенно мама. Она сказала, что приедет ко мне завтра и сына возьмет, ведь в пятницу его заберет Серёжка. На радость Андрею Васильевичу я прогулялась по больничному двору, заставила себя сидеть на лавочке и дышать свежим воздухом, Ранняя весна, еще прохладно, но уже пахнет летом, и скоро на деревьях набухнут почки. Как я не замечала, что уже начало апреля. Для меня по-прежнему длилась зима. Вечером доктор сообщил мне, что, возможно, уже послезавтра я уеду домой. Нужно сдать еще несколько анализов перед выпиской, и я свободна, только строго-настрого запретил мне нервничать. Я не нервничала. Моя боль притупилась, вот так, внезапно, словно кто-то повернул ручку регулятора и ослабил давление. Да, я все еще вздрагивала, когда думала о Руслане. На глаза наворачивались слезы. Но ведь я теперь не одна, и мое тело не принадлежит только мне. Значит, я должна заботиться о нас обеих. Господи, я всегда хотела маленькую девочку. Вот чтоб сын был и дочка, брат и сестра. Но мы с Сергеем больше не планировали беременность. А потом вроде и поздно стало, и я смирилась, что у меня есть только Ваня. В дверь палаты постучали, и она тихо приоткрылась. Я увидела Сергея. стоящего в белом халате с букетиком роз. «Можно?» «Да, Серёж, привет, заходи». Бывший муж осторожно прикрыл за собой дверь и подошел ко мне, сел на стул. Он изменился за эти месяцы, похудел, стал стройнее, в волосах появилась седина. Последний раз я видела его в ЗАГСе, когда мы разводились. Он опоздал. Просто заскочил в зал, поставил подпись, а потом посмотрел на меня с такой болью и тоской, что, наверное, будь я в нормальном состоянии, я бы пожалела его». Но в тот момент мне было все равно. Я была в трауре, во всем черном. Я и сейчас носила только черную одежду. Сергей не пытался тогда меня удержать, да и это было бесполезно. Я ни с кем не разговаривала, я не отвечала на телефонные звонки. Я просто отдала все бумаги адвокату, и мужа пригласили подписать договор о разводе. Он подписал. Мы, конечно, потом общались по телефону, когда он приезжал за Ваней, но видеть я его не хотела. Никогда не выходила к нему из своей комнаты. И дело не в нем. «Мне было не за что на него злиться. Только я во всем виновата. Мне уже не было стыдно. Гораздо хуже — это врать нам обоим. Пусть сейчас ему очень больно, но он привыкнет. Он начнет жить сначала. Тем более мы не стали врагами». «Как ты?» «Мне мама твоя сказала только сегодня. Я сразу из командировки вернулся». Он избегал смотреть мне в глаза. «Боже, как же он несчастен! Какое затравленное выражение лица. Посидел, осунулся. Надеюсь, свекровь хорошо его кормит. Привычка. Какая же это въедливая вещь. Мне по-прежнему не даёт покой вопрос, обедал ли он сегодня. Но это чувство я, наверное, испытывала бы по отношению к родному брату или очень близкому другу. Я в порядке. Давление низкое, гемоглобин упал, вот и стало плохо. А так я вполне здорова. Послезавтра меня уже выпишут. Ванечку можешь забрать в субботу? А то я его три дня уже не видела». Сергей кивнул, потом вдруг взял меня за руку и крепко её сжал. «Ксана, я так скучаю. Я с ума схожу без тебя. Милая моя, любимая, возвращайся домой. Я ремонт сделал. все как ты хотела. Ксана». Я закусила губу. «Только не это. Не сейчас, пожалуйста. Не сегодня и не завтра. Я не хочу этого разговора. Я не хочу снова делать ему больно». Сережа, я не могу. Давай мы потом об этом поговорим». «Почему потом? Когда потом? Я терпеливо ждал, я не звонил, я давал тебе время. Пожалуйста, поговори со мной. Ваня будет счастлив, если мы все снова будем вместе». Выставил тяжелую артиллерию, Идет в банк и бьет по самому чувствительному. Хотя, конечно, он прав. Сережа, мы не с Ванечкой развелись, а друг с другом. Ваня видит нас обоих гораздо чаще, чем когда мы были женаты. Ты с ним каждые выходные, он привыкнет. Я не вернусь домой». «Делай с квартирой все, что хочешь. Можешь ее продать». Его лицо исказилось, как от боли. Он даже поморщился. «Ксан, как же так, а? Почему? Я на все готов ради тебя. Я работу поменяю. Я все сделаю так, как ты захочешь. Вернись ко мне, пожалуйста». Я отвернулась к окну. «Я беременна. На пятом месяце. От Руслана. Я не собираюсь делать аборт. Я люблю и хочу этого ребенка. Теперь я резко повернулась и посмотрела Сергею в глаза. Он побледнел, сцепил пальцы. Какое-то время мы оба молчали, а потом он снова взял мою руку в свою. «Ну и что? Пусть. Мне все равно. Ты хотела еще одного ребенка, и я тоже. Для меня он будет родным. Она. Это девочка», — тихо сказала я. «Чудесно. Девочка. Я буду ее любить, ведь это твоя дочь. Это дочь Руслана. И ни ты, ни я никогда этого не забудем». Ты не сможешь ее полюбить. Не обманывай ни меня, ни себя. И она будет знать, кто ее настоящий отец. И я не вернусь к тебе, Сергей, потому что я никогда, слышишь, никогда не смогу его забыть». Сергей вдруг резко выпустил мою руку. «Он мёртв, Ксана. Его больше нет. А он все еще стоит между нами», закричал муж и вскочил со стула, опрокинув его на пол. А я тяжело вздохнула и так же тихо добавила. «Это не он стоял между нами с тобой». Это ты стоял между мной и им. Ты очень хороший человек, Сергей. Ты чудесный отец, прекрасный муж и друг. Но я не люблю тебя. Прости, если сможешь. И ещё, для меня он не мертв. Можешь считать меня сумасшедшей. Сергей ушел, а я осторожно поставила на место стул и взялась за ужин.